66. После того, как Смит и Ван Стратан ушли, я первым делом снова позвонил Алекс, но услышал автоответчик. Я прогулялся по парку, по дорожкам и широким лужайкам вокруг Большого пруда. Найдя в кармане оставшуюся от завтрака булочку, я скормил ее утятам. Потом попытался позвонить Смиту, чтобы узнать, связались ли они с Бэйном, но и там нарвался на автоответчик». Затем еще немного погулял, поминутно поглядывая в телефон. Повсюду были люди. Прогуливались рука об руку семейные пары. Молодые мамы катили перед собой коляски, играли дети. День был прекрасный, и я должен был чувствовать себя хорошо. Но я чувствовал одиночество, тревогу и ревность, представляя Алекс с куратором, которого никогда не видел. Я задавался вопросом, что я здесь делаю, когда должен сидеть дома. рисуя картины для своей выставки, и проклинал тот день, когда Алекс принесла в дом эту картину. Алекс перезвонила, когда я завершал очередной оборот вокруг пруда. «Где ты была?» «Интересное приветствие», — ответила она. «Ты же знаешь, где я. Я получила твое сообщение, но мой сотовый здесь не работает. Я в аэропорту Парижа, у настоящего телефона-автомата. Помнишь такие? Жду машину». которую мы арендовали, а ее все нет и нет». Голос ее звучал бодро, но меня это почему-то не радовало. «Я рассказал ей о встрече с Каролиной, ее другом, со шрамом на лице, и о том, как он предупредил нас держаться подальше от этой картины». «Но у нас уже нет этой картины». «Я так ему и сказал». Затем я попытался описать свою встречу со Смитом и Ван Стратон, но Алекс остановила меня, потому что ничего не поняла, что неудивительно, поскольку я в своем изложении старательно избегал того, что говорил я. Помолчав, я спросил, а как у нее дела, и она ответила, что все хорошо. «Было», — прибавила она, — «до того, как я все услышала. Хотя я все-таки ничего толком не поняла, да еще связь плохая». Потом Алекс сказала, что вернулся ее спутник, и им пора ехать, и предложила мне рассказать все при встрече, и тогда я решился. Они знают о твоем отце и собираются связаться с ним. Что? Кто знает? Ван Страатен и Смит. Я попытался все объяснить ей, хотя сам толком ничего не понял, кроме того, что Ван Страатен нужен клиент, чтобы купить картину. И для этого они собираются позвонить твоему отцу. «Я все еще не понимаю», — сказала Алекс. «Никто же не знает, где мой отец. Как они смогут ему позвонить?» «Потому что я дал им его номер». «Откуда у тебя этот номер?» Говорить не хотелось, но пришлось. «Значит, ты рылся в моем телефоне?» — спросила она, помолчав. «Да». И я рассыпался в извинениях, потом припомнил ей, как она скрытничала, потом снова извинился и уточнил, что сделал это до того, как она мне призналась, и вообще у меня не было выбора. «Они собирались тебя арестовать». «Что?» — спросила она недоверчиво, и ее можно понять. Я еще раз попытался что-то объяснить, но услышал, как какой-то мужчина, очевидно куратор, говорит ей, что машина ждет. «Все, мне пора». «Я все объясню тебе завтра», — сказал я, «и ты меня поймешь». «Думаешь, смогу?» — спросила она. «Пожалуйста, поверь мне, я люблю тебя». «Хорошо». Алекс повесила трубку. Я с минуту постоял там, с телефоном в руке, глядя на утят и думая о том, как плохо я все объяснил. Или даже не объяснил вовсе. И что мне теперь делать, чтобы Алекс меня поняла? Я прокрутил это в голове. Разговоры со Смитом, Иван Стратан, с Каролиной, ее другом, со шрамом на лице. И мне вспомнились его слова. «Я бы порекомендовал вам...» и вашей девушке держаться как можно дальше от автопортрета Ван Гога. И скажите, мисс Верде, чтобы она поменьше путешествовала. О каком путешествии он говорил? О нашей поездке сюда, в Амстердам или о ее поездке во Францию? Но откуда он мог все это знать? Он знал, как мы обнаружили эту картину под другой, знал наши имена, при том, что Каролин ему их не называла, и знал, что нас ищут». Я перезвонил Алекс, но она не брала трубку. И тогда я вспомнил ее слова, что ее телефон там не работает. Тогда я позвонил Каролине и попросил еще раз устроить мне встречу с тем человеком. — С каким человеком? — спросила она. — С этим вашим другом, который со шрамом.